Через полчаса всё было кончено. Костёр из щитов и человеческих тел прогорел. Всё поле на расстоянии прицельного выстрела было усеяно трупами. Мы потеряли одного человека. Он упал со стены. Куртон разыскал меня. Солдаты подняли на щит и обнесли вокруг главной башни. Очень трудно стоять на щите. который несут на плечах четыре человека. Все кричали что-то непонятное и стучали мечами по щитам. Я махал им рукой и пытался не упасть со щита. Рылины матери, кухарки и деревенские бабы плакали. Бабы ещё крестили меня и кланялись в пояс. Саманта откровенно завидовала. Ты даже из лука ни разу не выстрелил, сказала она мне, поймав меня в дверях обеденного зала. Лорду нельзя самом удраться. Он должен будем руководить, грустно отозвался я. А ты здорово момент подловила, когда Портон бочку кинул. Саманта довольную улыбнулась, как кошка, которую погладили по спинке.